В маленьком французском ресторанчике в Сохо, пользовавшемся незаслуженно громкой славой, которая впрочем уже начала идти на убыль, принц, его штольмейстер и их новый знакомый попросили себе отдельный кабинет на третьем этаже, уселись за изящно сервированный стол, заказали к ужину четыре бутылки шампанского и принялись непринужденно беседовать между собой. Молодой человек был весел и оживлен, однако смеялся несколько громче, чем можно было ожидать от человека его воспитания. К тому же руки его заметно дрожали. В голосе появлялись неожиданные резкие переходы, как у человека, который не совсем владеет собой. Когда официант унес со стола последнее блюдо, и все трое закурили сигары, принц обратился к своему новому знакомцу со следующей речью. «Я надеюсь, что вы простите мне мое любопытство. Хоть мы и знакомы всего лишь несколько часов, вы мне очень симпатичны, и, признаться, чрезвычайно меня интригуете. Я бы не хотел показаться нескромным, но я должен вам сказать, что мы с приятелем». в высшей степени достойны доверия. У нас великое множество своих тайн, которые мы постоянно доверяем тем, кому не следует. А если, как я полагаю, ваша история достаточно нелепо, то и в этом случае, уверяю вас, вы можете не стесняясь изложить ее нам, ибо более нелепых людей, чем мы, вы не сыщете во всей Англии. Меня зовут Годол, Теофилус Годол. Имя моего друга – майор Альфред Хаммерсмит. Во всяком случае, ему угодно выступать под этим именем. Всю свою жизнь мы посвятили поискам экстравагантных приключений, и нет такой экстравагантной выходки, которой мы бы не могли посочувствовать всей душой. «Вы мне нравитесь, мистер Годдл», — ответил молодой человек. «К тому же вы во мне вызываете инстинктивное доверие, и я не имею ничего против вашего друга майора, который представляется мне переодетым вельможей, и уж во всяком случае я убежден, что к армии он не имеет ни малейшего касательства». Полковник только усмехнулся, услышав такой комплимент своему искусству перевоплощения. «Существует множество причин, по которым мне не должно бы вам открыться», продолжал между тем молодой человек, постепенно воодушевляясь. «Быть может, поэтому-то я и намерен рассказать вам все без утайки. Во всяком случае, я вижу, что вы настроились услышать нечто нелепое, и у меня не хватает духа вас разочаровать. Свое имя, в отличие от вас, я не назову». Возраст мой не имеет прямого отношения к моему рассказу. Я прямой наследник своих предков, и наследство мое заключается в весьма сносном жилище, которое я занимаю по сей день, и капитале, дававшем 300 фунтов годового дохода. Вместе с домом и этим капиталом я, должно быть, унаследовал от предков и легкомыслие, не противиться которому составляло высшее наслаждение всей моей жизни. Я получил хорошее образование, я изрядный музыкант, еще немного... и мог бы играть на скрипке в каком-нибудь захудалом оркестре, однако как раз этого немного немногого мне и не достает. Тоже относится к моей игре на флейте и на волторне. Выучился играть в вист, и в этой премудрости преуспел настолько, что с легкостью могу проигрывать до ста фунтов в год. Знакомство мое с французским языком оказалось достаточным, чтобы мотать деньги в Париже почти с такой же легкостью, что и в Лондоне. Как видите, я человек всесторонне образованный. Жизнь не обошла меня и приключениями всевозможного рода. Я даже дрался на дуэли, для которой не было ни малейшего повода. А два месяца назад я повстречал молодую особу, которая показалась мне олицетворением всех совершенств, как духовных, так и физических. Сердце мое растопилось. Я, наконец, встретил свою судьбу и чуть было не влюбился. Но когда я принялся подсчитывать, что осталось мне от всех моих капиталов, Оказалось, что у меня нет и полных четырехсот фунтов. И вот я вас спрашиваю, может ли уважающий себя человек позволить себе влюбиться, имея за душой всего четыреста фунтов? Естественно, я должен был ответить на этот вопрос «нет, не может». Засим, расставшись с очаровательницей и несколько ускорив темп проматывания своих капиталов, к сегодняшнему утру я остался с суммой 80 фунтов в кармане. Разделив эти деньги на две равные части и отложив на одно дело 40 фунтов, остальные 40 я решил во что бы то ни стало промотать до наступления ночи. Я примило провел день, разыграл не одну комедию, подобную этой с пирожными, благодаря которой я имел честь познакомиться с вами. Дело в том, что я, как я вам уже докладывал, задумал привести свои дурацкие похождения к еще более дурацкому концу. Когда я выбросил у вас на глазах свой кошелек на середину мостовой, «Те сорок фунтов у меня уже кончились. Итак, вы теперь не хуже меня самого знаете, что я представляю собой. Безумец, но последовательный в своем безумии и, как вы надеюсь подтвердите, не нытик и не трус». По всему тону речей молодого человека можно было заключить, что он не питает относительно себя никаких иллюзий и, напротив, горько в себе разочарован. Его собеседники догадывались, что сердечная история, которую он им поведал, затрагивала его больше, нежели он хотел показать. и что они имеют дело с человеком, задумавшим покончить все счеты с жизнью. Комедия с пирожными обещала обернуться трагедией,